Дывтонский крест. Руслан Мельников. Глава 12. Ты ведь не рыцарь? Голос полячки всё ещё дрожал, но в нём проявились новые нотки, холодная надменность знатной дамы или что-то вроде того. Бурцев поморщился. И откуда ж такая уверенность? У тебя на доспехах нет ни герба, ни крестов крестовых воинов а надпись на твоем нагруднике не может быть геральдическим знаком или рыцарским девизом». Гурцов взглянул на бронежилет. Сквозь грязные потеки и размывы отчетливо поступали четыре броские буквы – ОМОН. Без всяких там виньеток, единорогов, грифонов и львов на задних лапах. Да уж, геральдикой здесь и не пахнет. На гордый девиз тоже не тянет. Но латиница звучит как «О-мох» – полнейшая белиберда. На рукаве нашивка МВД тоже не произвела никакого впечатления на барышню. Видимо, настоящие гербы принято вышивать во всю грудь, а остальные воспринимаются не более чем легкомысленные украшения. И потом ни один благородный рыцарь не стал бы так грубо обращаться с дамой. Продолжал огневаться полячок. Благородный рыцарь на твоём месте преклонил бы колено и Он перебил её совсем уж не по-рыцарски. Я между прочим тебе, а татар спас, подруга. Могу вернуть обратно, если не нравится моё общество. И я тебе не подруга. Ха. От её визга, как показалось Бурцеву, даже что-то упало с еловых лап. Счастье удивиться быстро перегорело пламенем оскорблённой невинности. Стоноподобный вздох, и тон паночки переменился. Хорошо, русич твой поступок действительно заслуживает похвалы. За помощь, оказанную мне, ты получишь награду потом. А пока можешь поцеловать мою руку, только не испачкай. Многие рыцари были бы счастливы добиться такой чести. Так что тяжело же ей далось это решение. В загубке полячка протянула Бурцеву ручонку, который совсем недавно пыталась выцарапать ему глаза, может и выцарапала бы. «Не окажись на пути, острых ноготков прозрачного забрала каски ската». «Спасибо», – хмыкнул он. «Премного благодарен, я уж как-нибудь обойдусь». Бурцев отвернулся от благодетельности, ища взглядом обороненные при падении из повозки ремень. «Ага, вот он, родимый». Бурцев засегнул пряжку, как раз на том самом месте, куда ударилась стрела паночки. Твои манеры не оставляют поводов для сомнений в твоем происхождении, — резюмировала полячка. Ты не можешь принадлежать к знатному роду, но если будешь впредь служить мне верой и правдой... Ну, знаешь ли, вскепил Бурцер, бить из самострелов своего спасителя тоже не самая благородная манера. А кто кому послужит, этому еще посмотрим. В твоей повозке есть что-нибудь пожрать? Валечка удивлённо скривилась. Пожрать, в смысле, кушать, до сумеется есть. Тебе не постячки какая-нибудь, чтобы путешествовать без припасов. Тогда будь любезен, займи стрепнёй, перекусим и пора готовиться к ночлегу. Солнце садится, по тёмному нас с тобой искать не станут. Так что перед ночью повоз. Зароемся в школу и на боковую. Лучше мы уберёшься в лесу, всё равно не найти под открытым небом околи. У вас тут я смотрю ещё прохлад. Снежок вон лежит. Ну, а утром он насёкся, сдвинув на лицо полячки. Округлившиеся глаза паночки полезли на лоб. Высокая грудь ходила ходуном. Кто? не сразу смогла вымолвить она. Я. Я должна готовить еду тебе, мужилан. Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь, русич? Хорошо, давай знакомиться. Улыбнулся Бурцев. Меня зовут Вася. Разгневанная девушка, казалось, вот-вот задохнётся от волнения. Однако гордая паночка всё же умела справляться со своими чувствами. Когда очень хотела, сделав над собой неимоверные усилия, полячка сглотнула колокотавшую ярость и сговорила ледяным тоном. Слушай внимательно, Вац. Вацлав, так я тебя буду называть. Ишь ты, ну, прям-таки снежная королева. Да хоть горшком. Он пожал плечами. Вацлав так Вацлав. Пожалуй, с польским именем ему здесь будет даже проще. Я весь в внимании. Девица, казалось, не уловила иронию. Перед тобой презренный смех дочь покойного малопольского князя Лешко-Белого, мое имя Агделайда Краковская. Слова эти паночка пронесла с таким видом, будто ожидала, что он с южей секунды бухнется вниз, а не дождетесь, ваше княжеское высочество. Бурцева за малым не стошнила от великосветской напыщенности собеседниц. Такой тон и такие речи уместны где угодно, но только не в сгущающихся лесных сумерках. Эта Агда... Ох, имечка, язык сломаешь. Эта изниженная девица конкретно выводила его из себя и в конце концов вывела. Пожалуй, не помешает сразу расставить все точки над «и» во избежание дальнейших, так сказать, недоразумений. Значит так, теперь ты слушай внимательно, Агдалаида. Она дернулась. Так тебя буду называть я. Весомо добавил Бурцов. Полячка смолчала, сочла ниже своего достоинства привыкать со простым людьми, ладно, лишь бы не перебивала. "Во-первых", продолжил он. "Мне требуется твоя помощь. В ваших землях я раньше не бывал. Я происходящим тут имею весьма смутные представления, так что без тебя, признаю, мне придётся нелегко. Однако ты тоже нуждаешься во мне, и притом ещё больше, в одиночку и без охраны" какой расфуфыренной дамочке долго не протянут. Тебя непременно схватят татары или какие-нибудь разбойники, или съедят, ну, волки, к примеру. Полячка стеически молчала под жаб губки. Волки или лесные крысы. Агделайда, Аделаида вздрогнула. Ага, пронесло. Вурцев понятия не имел, жили ли в старопольских лесах крысы, нападали ли они на людей, но сейчас это не важно. Главное припомноть молодую, стервозную особу за машками капризной под звезды. Страх обычно делает людей сварливыми и покладистыми. И во-вторых, что, собственно говоря, утекает из-за первых. Здесь в лесу мы с тобой на равных, нежно. Твой титул в этой глуши ничто, и поэтому хочешь ты или нет, но определённую часть работы выполнять придётся тебе. И работа грязная, так что лучше не упрямимся, а займёмся ужином. Да я лучше умру скинула подбородок полячка. Валяй, с сделанным равнодушием махнул рукой Бурцев. Одному мне будет проще, чем с паразитом на шее. Найду себе другого спутника. Бурцев сделал вид, будто собирается уходить. И вот тут Аделаида удивила его по-настоящему. Она разрявелась. Только что перед ним стояла воскомерная гордячка. А теперь размазывала слезы по лесу обиженная девочка-тинейзер. Ну и что с такой делать? Бурцев вздохнул. Ладно, проблемы лидерства и распределения обязанностей будем решать позже. За провизией в повозку княжны он полез сам. Распрягал и стряножил лошадей Бурцев тоже в одиночестве. Под непрогащающие сплипы молодой полячки. У микрофона был Махмутов Даниил.